Книга 9. Продолжение. Отношение пропорциональности, как было сказано, спасает и уравнивает дружбу во всех дружественных союзах, в которых участвуют неравные, подобно тому, как в общественном союзе сапожник получает за свои сапоги по их достоинству, как ткач и все остальные. Здесь есть общая мерка деньги, с которыми всё сравнивается, и они всё измеряют. В дружественном союзе, основанном на любви, человек, любящий, иногда жалуется на то, что он за свою великую любовь не встречает взаимности, не имея ничего, что заслуживало бы любви. Напротив, человек любимый жалуется на то, что ему ранее всё обещали, а потом обещанное вовсе не исполняют. Это случается, когда любят исключительно ради наслаждения, а любимый имеет в виду лишь свою пользу, и когда обе стороны не находят желаемого. Где мотивы любви таковы, там любовь прекращается, как только не достигается цель, ради которой любовь возникла. Они ведь любили не друг друга, а лишь нечто, что принадлежало им, и при том нечто весьма непрочное, поэтому непрочны и подобные дружественные союзы. Напротив, дружественные союзы, покоющиеся на нравственной основе, как было сказано, прочны, ибо они заключены ради них самих. Друзья расходятся и в тех случаях, когда они достигают иного, чем то, чего ожидали, ибо получивший не то, чего ожидал, находится в положении, как будто бы он ничего не получил. Это, например, случилось с игроком на цитре, которому было обещано, что ему тем больше заплатят, чем лучше он будет петь. Когда он на следующий день потребовал обещанного, последовал ответ, что ему уже заплачено наслаждением за наслаждение. Если бы все ожидали этого, тогда наслаждение было бы достаточной платой. И если же один имел в виду наслаждение, а другой выгоду, и один достиг своей цели, другой нет, то сделка их кажется не очень красивой. Человек стремится к тому, в чём он нуждается, и ради этого он отдаст всё, что имеет. Но кто определяет ценность дающий или получающий? кажется, что дающий предоставляет это получателю. Как говорят, делал и Протагор. Обучив чему бы то ни было, он предоставлял ученику определить, во сколько он ценит его труд, именно столько он и брал. В этих случаях некоторые довольствуются и по пословице: плату другу и так далее. Берущие деньги вперёд и не исполняющие потом того, что обещали, в силу слишком великих обещаний, естественно, подают повод к обвинениям, ибо они не выполняют своих обязательств. Софисты быть может по необходимости поступают так, ибо никто иначе не дал бы им денег за то, что они знают. Они вполне заслуживают порицания и обвинения, ибо взяв деньги, не выполняют обещанного. Раньше было сказано, что в тех случаях, когда нет положительных взаимных обязательств относительно известных услуг, и когда услуги оказывают ради самих лиц, участвующих в дружбе, в этих случаях нет обвинения, ибо подобная дружба основана на добродетели. Что касается ответа на услугу, то он должен сообразоваться с намерением, ибо от этого зависят дружба и добродетель. Так должны поступать те, которые имели общение с истинной философией. Цена услуги определяется не деньгами, ей и нет равной цены, но здесь, как по отношению к богам и родителям, достаточно выполнить возможное. Если же дар не таков, но имеется в виду возвращение, то это последнее должно удовлетворить обе стороны. Если же это невозможно, то не только необходимо, но и справедливо, чтобы ценность определял получающий. Если жеимодавец получит столько, насколько предмет был полезен получателю или поскольку он доставил ему наслаждение, то он получит именно столько, сколько ему следует со стороны должника. Это кажется и соблюдается в купле и продаже, кое-где существуют законы, запрещающие начинать процесс в случаях добровольных договоров, ввиду того, что с человеком, которому доверился, следует и разделаться именно в той форме, в которой договорился, то есть добровольно. Закон предполагает, что справедливее, чтобы тот, кому было уступлено нечто, определился о ценность предмета, чем тот, который добровольно уступает. В большинстве случаев владельцы известного предмета и те, которые желают им овладеть, оценивают его не одинаково. Всякий ценит очень высоко свою собственность и то, что он отдаёт, но обмен может произойти лишь в той цене, которая определяет получающий этот предмет. Однако он должен определять ценность предмета не во столько, во сколько она ему представляется, когда он им владеет, а во столько, во сколько он его ценил прежде, чем владел им. Параграф второй. Затруднителен также следующий вопрос: следует ли дозволять отцу все и подчиняться ему во всем, или же, будучи больным, следовать более врачу, а при избрании стратега избрать знающего военные дела? Также следует ли стараться более услужить другу, чем нравственному человеку? И наконец, следует ли прежде возвратить долг человеку, услужившему мне, чем дать взаймы деньги другу, если нельзя сделать то и другое одновременно? Нелегко с точностью определить все подобные затруднения, ибо здесь играют роль многие и разнообразные условия: важность или маловажность объекта, нравственная красота действий и так далее. Но ясно, что мы не обязаны во всем следовать одному и тому же человеку. Что касается услуг, то в большинстве случаев их следует ранее возвратить, а потом уже помогать другу точно так же, как ранее следует вернуть долг, чем давать другу деньги в долг. Но и это не всегда верно. Например, если кто-либо выкупит другого у разбойников, то не следует ли и его, кто бы он ни был, выкупить ранее, чем отца, или вернуть ему деньги по его требованию, даже если он не был в плену. Ведь следует думать, что отца должно выкупить ранее, чем самого себя. Итак, как уже было сказано, вообще следует возвращать долг. Если же эти деньги потребуются на более прекрасное и необходимое дело, то следует сделать исключение из указанного правила. Может даже случиться, что воздаяние и благоденяние не будет вовсе справедливым действием, как, например, если какой-либо подлый человек поможет другому, честность которого ему известна, то этому пришлось бы оказать взамен благоденяние человеку, которого он считает подлым. Иногда также мы не обязаны дать в долг человеку, который ранее нам давал в долг, ибо этот одолжил деньги в уверенности, что получит их обратно, так как он дал их честному человеку. Последний же не может надеяться получить их обратно от дурного. Если такие условия даны в действительности, то требования обеих сторон различны. Даже если бы в действительности это было не так, но они думали бы, что условия таковы, то они поступили бы не безнравственно, то есть первый дал в долг второму, а второй не дал первому. Здесь подтверждается мысль, несколько раз нами высказанная, что определения, касающиеся страстей и действий, настолько же точны, как и объекты, о которых касаются эти определения. И так ясно, что не всегда следует возвращать тем же самым оказанную услугу, и не всегда следует слушать отца, ведь не все же приносятся в жертву зевшу. И так обязанности по отношению к родителям и братьям, друзьям и благодетелям различные, но всем им следует уделять свойственную им и приспособленное к их обстоятельствам. Так люди и поступают. На свадьбу они приглашают родственников, так как они принадлежат к одному роду и племени, а обстоятельства последнего их интересуют. По той же причине и по ухорной касаются главным образом родственников. Что касается средств для жизни, то ими ранее всего следует снабжать родителей, так как мы их должники, и так как прекраснее сохранить жизнь виновникам нашего бытия, чем нашу собственную. И почёт мы обязаны воздавать родителям, как богам, но не всякого рода почёт. Ибо ни один и тот же почёт должен быть воздаваем отцу или матери, мудрецу или стратегу, а тот, который соответствует отцу, и тот, который соответствует матери. Вообще говоря, мы обязаны выказывать почтение каждому старшему лицу, вставая перед ним, уступая ему почётное место и так далее. Что касается братьев и друзей, то здесь должна быть полная откровенность и общность во всём. Точно также должно стараться уделить родственникам свойственные им, а также филетам, согражданам и остальным, и стараться определить, что каждому приличествует в виду его родства, достоинства или полезности. Подобное определение легко по отношению к родству, труднее по отношению к чужим. Но это не должно нас удерживать. Мы должны стремиться, насколько возможно, к подобным определениям. Параграф 3. Затруднителен также вопрос, можно ли прекращать дружбу с лицами, которые с течением времени изменились. Что касается людей, дружба которых основана на пользе или на наслаждении, то кажется, нет ничего неразумного в прекращении дружбы, когда люди перестали обладать теми качествами, ради которых существовала дружба. Естественно, что с их уничтожением прекращается и сама я дружба. Не следует осуждать того, кто, заботясь лишь о пользе или наслаждении, делает вид, что любит человека за его характер. Большая часть неприятностей между друзьями возникает, как я сказал с самого начала, когда не считают причиной своей дружбы иную, чем существующую в действительности. Если кто-либо обмановесь полагает, что его любят за его нравственные качества, в то время как друг не подавал ему никакого повода к подобному мнению, то первый пусть сам обвиняет себя. Если же он обманут, и кто-либо лишь представлялся ему достойным другом, то справедливо обвинять обманувшего. И следует относиться к нему строже, чем к подделывателю монеты, так как здесь преступление касается объекта гораздо более важного. Ну а если кто-либо подружиться с человеком, считая его хорошим, а он впоследствии станет дурным и окажется таковым, следует ли еще его любить? Или же это невозможно? Исправедливым должно признать, что привлекательно не все, а лишь хорошее. Дурное же не привлекательно и не может быть нравственной обязанностью любить его. Ведь не должно любить дурного и не должно уподобляться дурному. Сказано ранее, что равный становится другом равного. Итак, следует ли тотчас разорвать подобную дружественную связь? И следует ли поступать так всегда и со всеми, или лишь с теми, кто неизлечимо испорчен? Тем, которые могут еще исправиться, следует подать помощь, при том скорее нравственную, чем материальную, которая настолько важнее и прекраснее материальной помощи и особенно свойствена дружбе. Если же кто-либо прекращает дружбу, то он выступает небезнравственно. Ведь дружил он не с этим теперешним человеком, видя невозможность излечить изменившегося друга, он оставляет его. Но предположим, что один останется тем же человеком, другой же нравственно, совершенствуясь, далеко превзойдёт первого добродетелью. Следует ли второму относиться к первому как к другу, или же это невозможно? Этот вопрос становится ясным, когда расстояние становится большим, как, например, в дружбах детей между собой. Если один останется умом ребёнок, другой же станет прекраснейшим человеком, то как же они могут остаться друзьями, когда их интересы, их радости и заботы совершенно различны? Каждый из них не может интересоваться судьбой другого, а дружба невозможна без подобного общего интереса. Они не могут жить душа в душу, но об этом уже говорино. Здесь спрашивается: "Должно ли вести себя относительно такого человека, как будто он никогда не был нашим другом? Или же следует припомнить прежнюю симпатию, и потому, как мы считаем нужным помогать скорее друзьям, чем чужим, точно так же принять во внимание и бывшую дружбу, если только она не рассыпалась вследствие слишком большой порочности одной стороны?" Параграф 4. Дружественные отношения и вообще все, чем определяется дружба, как кажется, могут быть объяснены отношением человека к самому себе. Ведь другом считают того, кто желает и делает добро, действительно или кажущееся, ради личности своего друга или того, кто желает быть и я и благо другу ради него самого. Именно это чувствует матери по отношению к своим детям и друзьям, примирившиеся после незначительной ссоры. Другие называют другом того, кто живёт с вами, имеет одинаковые с вами привычки и кто делит с вами радости и печали. Это определение также более всего подходит к матерям. Вот какими чертами определяют дружбу. Но всё это мы встречаем в отношении нравственного человека к самому себе и в отношениях с остальных людей, поскольку они считают себя нравственными. Кажется меркой каждого человека должно считать, как это было многократно высказано, добродетель и нравственное начало. Такой человек всегда в гармонии с сам с собой, и все части его души стремятся к одному и тому же. Желает он себе блага или кажущегося блага и осуществляет его. Свойственно хорошему человеку осуществлять благо ради самого себя. Делает он это вследствие разумности, которая и составляет сущность человека. Он стремится жить и сохранить жизнь, то есть сохранить главным образом разумную часть души, ибо жизнь для нравственного человека блага. Каждый желает себе блага, но изменившись, никто не пожелает изменённому я всех благ. Если Бог блажен, то благодаря тому, что он остаётся неизменным. Итак, человек по существу разумен или же он по преимуществу таковой? Подобный нравственный человек желает проводить время сам с собой, в этом он находит наслаждение. Воспоминания о прошлых делах ему приятно, также приятно надежда на будущее. Подобные чувства приятны. Его разум наполнен разного рода знаниям, потому-то он делит все радости и печали сам с собой. Радости и печаль сопряжены у такого человека всегда с одними и теми же объектами и не меняются. Он не знает укора в совести. Нравственно совершенно человек обладает всеми описанными чертами и относится к другу как к самому себе ибо друг второй я нечто такое называется дружбой и друзья те в отношении которых мы находим описаны Мы теперь оставим без внимания вопрос о том возможно ли дружба к самому себе или невозможно допустим однако что во всех тех случаях мы имеем дружбу, где встречаются два или более из описанных условий, что избытых дружбы очень похоже на чувство, которое человек испытывает по отношению к себе. Эти условия, как кажется, могут найтись у всех людей, даже у порочных, но по всей вероятности лишь тогда, когда люди ещё нравятся себе, и когда они считают себя нравственными людьми. И мы ничего подобного не окажется и не встретишь у людей совершенно порочных и преступных. Вряд ли проявятся в дурных людях эти условия, ибо они постоянно в раздоре сами с собой. Они одного страстно желают и другого хотят, подобно невоздержанным, и бы эти выбирают против своего убеждения, не кажущейся им хорошим, а то, что им приятно, но вредно. Другие напротив, из трусости или лени не делают того, что, как они знают, им полезно. Третье, наконец, совершив вследствие порочности много тяжких преступлений, ненавидит себя и кончает жизнь самоубийством. Борочные могут искать общества других людей, но своего собственного они избегают, ибо им приходится припоминать многое неприятное и ожидать подобного же, когда они одни сами с собой. В обществе других они забываются. Не имея в себе ничего привлекательного, они не могут и питать дружбы к себе. Они не радуются себе и не печалятся о себе. Их душа в постоянном возбуждении. И в то время, как одна часть её сожалеет о том, что ей приходится воздерживаться кое от чего, другая часть радуется этому, при этом одна часть души влечёт их в одну сторону, другая в другую, как будто желая разорвать человека на части. Невозможно в одно и то же время печалиться и наслаждаться, и в таких людях печаль весьма быстро сменит испытанные наслаждения, и они станут сожалеть о том, что они наслаждались подобным образом. Поэтому-то порочных людей гнетёт раскаяние. Итак, порочный человек не может быть расположен сам к себе в силу того, что он не имеет ничего привлекательного. Но если подобное состояние чрезвычайно печально, то следует всеми силами избегать порока и стараться быть нравственным. Таким путём можно стать привлекательным самому себе и другим другому. Параграф 5. Расположение имеет сходство с дружбой. Но не есть дружба, ибо мы можем питать к людям нам незнакомым расположение, о котором и они могут ничего не знать, в дружбе же это невозможно. Это было уже ранее разъяснено. Но расположение не есть и любовь, ибо оно не заключает в себе ни напряжённости, ни сильного желания, то и другое сопряжено с любовью. Любовь предполагает долгое знакомство, расположение может быть мгновенным, как, например, случается, что мы чувствуем расположение к борцам от летом. Мы к ним чувствуем расположение и желаем им успеха, но сами не содействуем их успеху. Ибо, как мы сказали, расположение возникает мгновенно, и самоё чувство не глубоко. Однако, кажется, что расположение есть начало дружбы, подобно тому, как наслаждение, доставляемое лицезрением начало любви. Ибо всякий человек только тогда любит, когда ему ранее доставляло наслаждение видеть любимого, хотя тот ещё и не любит. Кто чувствует удовольствие при виде другого, лишь тот, кто в отсутствии другого чувствует сильное желание его видеть и желает его присутствия. Совершенно так же люди должны прежде чувствовать расположение друг к другу, а потом уже могут стать друзьями. Расположенные друг к другу, могут вовсе не дружить. В таком случае мы желаем лишь блага тем, кому чувствуем расположение, но не принимаем в их судьбе деятельного участия и не согласились бы терпеть ради них неприятности. Поэтому-то расположение метафорически можно назвать пассивной дружбой, которая становится только с течением времени и путём долгого общения друг с другом активной дружбой, не основанной на пользе и наслаждении, потому что на этой почве не может возникнуть даже расположение, ибо тот исполняет лишь долг справедливости, кто, получив какое-либо благодеяние, воздаёт его своему благодетелю. Желающий другому благополучия в надежде извлечь из него пользу не может, кажется, быть назван расположенным к последнему, а скорее расположенным к себе, как не может быть назван другом тот, кто служит кому-либо ради собственной пользы. Вообще говоря, добродетели и нравственные качества возбуждают к себе расположение, как, например, человек, показавшийся кому-либо прекрасным или мужественным и тому подобное, как это было сказано по поводу агонистов. Параграф 6 Едины мысли кажутся также чем-то дружественным, но оно различно от тождественного образа мыслей, ибо этот последний может существовать у людей друг другу неизвестных. При этом мы не называем единомыслящими тех, которые имеют одинаковые воззрения на какой-либо предмет, например, на астрономию. Едины мысли в подобных вещах не имеют ничего дружественного, а те государства мы назовем единомыслящими, которые имеют одинаковые воззрения на то, что полезно и стремясь к нему. осуществляют его сообща. И так единомыслие касается практики и при том того, что важно, и касается обеих сторон или всех. Например, говоря о государствах, единомыслие проявляется тогда, когда все желают, чтобы на должности назначали по выбору, или чтобы был заключён солкидемоном, или чтобы петак был головой государства, предполагаю, что он на то согласен. Если же каждый из двух сторон желает своего, как, например, в финикийянках и, и в репида, тогда происходит возмущение. Ибо это не единомыслие. Если каждый из двух желает одного и того же, но необходимо, чтобы они были согласны относительно лица, кому предмет должен принадлежать, например, когда народ и выдающиеся люди желают, чтобы лучшие люди управляли. В таком случае каждый достигает того, к чему он стремится. И так идиночные есть политическая дружба. Это видно из самого слова, ибо оно касается полезного и необходимого для жизни. Такого рода идиночные существуют между нравственными людьми, ибо они находятся в согласии с самими собой и с другими людьми, так как они не меняют, так сказать, своих намерений. Их воля остается неизменной, она не убывает и прибывает, как вода в проливе Эвропе. Воля их направлена на полезное и на справедливое. И к этой цели они стремятся, сообща. Дурные люди не могут быть единомыслящими разве только на короткое время. Точно так же, как и друзьями они могут быть лишь короткое время, так как они везде, где чуют наживу, стремятся к излишней выгоде. А где предвидится труд и сборы в пользу общества, там они желают сделать минимум возможному. Так как каждый желает присвоить себе то же самое, что желает иметь его ближний, то он наблюдает за ним и мешает ему. Таким образом гибнет общественное достояние, если оно будет охраняемо. И так такие люди всегда в разногласии, так как каждый из них желает принудить другого поступить справедливо, но сам не желает поступать так. Параграф 7. Кажется, что благодетели любят более людей ими облагодетельванных. чем эти последние своих благодетелей. Это явление Так противоречивые привлекают к себе внимание исследователей. Большинству кажется, что причина этого заключается в том, что одни должники, а другие заимодавцы. Как в случаях долговых обязательств, должники желают, чтобы не было людей, которым они должны, в то время как заимодавцы заботятся о благополучии своих должников. Точно так же и благодетели желают благополучия людям, им покровительствуемым, в надежде на будущую благодарность. Покровительствуемым же вовсе не мила мысль о воздаянии. Эпихарам, вероятно, сказал бы, что подобное мнение принадлежит людям, всё видящим в чёрном, но кажется, оно основано на знании человеческой природы. Память большинства людей коротка, они более желают испытывать благодеяния, чем сами делать такие. Но, кажется, причину этого явления нужно искать в самой природе, и не следует его уподоблять отношению должника и жемодавца, ибо в их взаимных отношениях вовсе нет любви, а есть лишь желание благополучия одному для получения своих денег. Покровители же любят покровительствуемых имя. Последней дорги их сердцу даже в том случае, когда они им совершенно бесполезны и в будущем не могут стать полезными. Это случается и с художниками. Каждый из них более любит своё произведение, чем это последняя любила бы его, если бы стал одушевлённым. Сказанной более всего относятся к поэтам. Они слишком любят собственные произведения или лелеют их как своих детей. Вот нечто подобное, как кажется, чувствуют и благодетели. А благодетельственные име люди суть их произведения. Их то не любят более, чем произведения любят своего творца. Причина же этого заключается в том, что бытие всем кажется желанным и привлекательным. Бытие же наше заключается в энергии жизни и в деятельности. Итак, человек существует с помощью энергии, с коей он создаёт известные произведения. И любит человек своё произведение потому, что любит своё бытие. Закон природы таков: существующие возможности проявляя свою деятельность только на деле. К тому же деятельность благодетеля прекрасна, и он наслаждается объектом действия, а благодетельство ниже, не испытывает этого прекрасного, заключённого в лице благодетеля. И если и испытывать что-либо, то пользу, она в меньшей мере приятна и привлекательна. Деятельность доставляет наслаждение, как в настоящем, так и в будущем, благодаря надежде, и в прошлом, благодаря памяти. Но приятнее всего сама деятельность, она же привлекательней всего. Итак, доброе дело постоянно сохранит значение для совершившего его, прекрасное и долговечно, а польза этого дела испытанной покровительствующим, приходящее. Память о прекрасных делах приятна.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 Параграф 8. Может возникнуть затруднение, кого следует более любить себя или же ближнего? Ведь бронят же тех, которые себя любят более всего и называют их эгоистами в дурном значении этого слова. К тому же, дурной человек, кажется, делает всё ради самого себя, и это тем более, чем он хуже. Такого человека упрекают в том, что он ничего не делает без задней мысли о себе. Напротив того, нравственный человек действует ради прекрасного, и чем человек совершеннее, тем сильнее действует на него мотив прекрасного и дружбы. При этом он забывает о себе. Но факты не согласуются с подобной теорией. Это весьма естественно, ведь говорят же, что более всего следует любить того, кто приходится нам более всего другом, а более всего другом приходится тот, кто желает нам блага ради нас самих, даже если бы об этом никто не знал. Так вот отношение всякий стоит сам к себе. И здесь же встречается и всё остальное, чем определяется друг. К тому же нами уже было объяснено, что все дружественные отношения возникают из отношения самого к себе, распространённого на других. Все пословицы согласны с этой мыслью. Например, одна душа или у друзей всё общее, и дружба равенства, и колено ближе, чем ступня. Всё это имеет применение и в отношениях человека к самому себе, и так каждый человек сам себе более всего друг и должен любить более всего самого себя. Вот и возникает затруднение, какому из этих двух мнений должно следовать, если они оба верны. В таких случаях следует анонимизировать понятие и точно его определять, чтобы выяснить, сколько в нём истинного и что именно. Это станет ясным, если мы рассмотрим значение, в котором каждая из сторон употребляет понятие эгоизма. Приписывающие постыдное значение слову гест разумеют в этом случае людей уделяющих себе большую часть денег почёта и чувственных наслаждений, к этому и стремится большинство людей, и около этих вещей вращается, как около драгоценнейшего соревнования и борьба людей. Заботящиеся об этом служат своим пожеланиям или вообще своим страстям и неразумной части души, а именно таково большинство людей. И так значение слова зависит от поведения большинства людей, которое дурно. Эгоизм в таком значении порицается с полным правом. При этом ясно, что большинство людей привыкла называть эгоистами людей, уделяющих себе именно подобные вещи. Ибо ведь того, кто более всех других будет стараться поступать справедливо или благоразумно или вообще следовать какой-либо иной добродетели, и вообще говоря, всегда будет присваивать себе всё прекрасное, такого никто не назовёт эгоистом, и не будет бронить, а кажется, что такое-то именно и есть по преимуществу эгоиста, ибо он присваивает себе всё прекраснейшие и преимущественные блага, служа тому, что в нём есть наиболее сильного, и во всём по и се тому, как сущность государства и всякого сложного целого заключается в том, что в нём господствует и наиболее сильно, точно так же в этом заключается и сущность человека. Тот человек наибольший эгоист, который любит разум и служит ему.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 Все любят и хвалят тех людей, которые всеми силами стремятся к осуществлению прекрасного. Если бы все люди боролись и состязались в осуществлении прекрасного, тогда общество достигло бы того, в чём оно нуждается, а каждый отдельный человек имел бы величайшее из благ, если добродетель величайшее благо. Итак, нравственный человек должен быть эгоистом, и таким путём он сам останется в выгоде, осуществляя прекрасное и другим принесёт пользу. Дурной человек напротив не должен быть эгоистом. Ибо следуя дурным страстям, он нанес бы себе и своим ближним вред. То, что делает дурной человек, и то, чего от него требует долг, находятся в разногласии. Нравственный человек напротив именно то и делает, что он должен делать, ибо разум всегда избирает лучшее для него. Нравственный же человек повинуется разуму. Тем не менее справедливо, что он нравственный человек, многое делает ради своих друзей и ради отечества, даже если бы ему при этом пришлось потерять жизнь. Он отбросит и деньги, и почет, и вообще все блага, из-за которых борются люди, чтобы сохранить себе прекрасное. Он предпочтет не продолжительное, но сильное ощущение долгой, но пустой жизни, и скорее захочет жить прекрасно один год, чем многие года безцельно. Он предпочтет одно прекрасное действием многим незначительному. Это случается с людьми, жертвующими своей жизнью. Они выбирают великое и прекрасное для себя. Они охотно отдают имущество, если этим могут доставить друзьям свою выгоду. Друг получит деньги, а сам он совершит прекрасное. Он таким образом присвоит себе большее благо. Также он поступит и по отношению к почестям и должностям. От всего этого он откажется в пользу друга, ибо это прекрасное и похвально по отношению к самому себе. Итак, такой человек сказывается во всех отношениях нравственном, ибо он выбирает прекрасное взамен всего. Можно даже отказаться от действий в пользу друга в тех случаях, когда прекраснее побудить друга к известному делу, чем самому сделать его. И так кажется, что во всех прекрасных, в нравственных отношениях и делах нравственный человек присваивает себе большую часть. В таком смысле должен быть эгоистом, как было сказано, а не в том, в каком им бывает большинство людей. Параграф 9. Может возникнуть также затруднение, нуждается ли блаженный в друзьях или нет. Говорят же, что счастливый и самоудовлетворённый не нуждается в друзьях, ибо они владеют блаженством, будучи самоудовлетворёнными, они не нуждаются ни в чём ином. Друг же, будучи вторым я, доставляет то, что они сами не могут себе доставить. Поэтому-то и поэт говорит: "К чему друзья человеку, покровительствующему счастью?" С другой стороны, кажется нелепо наделять блаженного всякого рода благами, но не наделить его друзьями, которых должно считать величайшим из внешних благ. Если другу более свойственно делать благодеяния, чем получать их, и если свойственно хорошему человеку и добродетели делать добро, и если наконец прекраснее делать добро друзьям, чем чужим, то нравственный человек будет нуждаться в людях, которым он мог бы оказывать благодеяния. Поэтому-то и поднимают вопрос: нуждаются ли люди в друзьях более в несчастных или счастливых обстоятельствах? Так как человек не только нуждается в несчастье в благодетелях, но в счастье нуждается в людях, которым он мог бы оказывать благодеяния. Сверх того нелепо было бы делать блаженного скетом. Никто не согласился бы владеть всеми благами мира, если ему не с кем поделиться ими. Человек общественное животное, по природе создан к сожитию с другими. Это же следует сказать и о блаженном, так как он по природе владеет всеми благами. Ясно также, что лучше жить с друзьями и с нравственными людьми, чем с чужими или с кем попало. Итак, блаженный нуждается в друзьях. Но что же в таком случае говорят первые, то есть те, которые говорят, что блаженный не нуждается в друзьях? И что в их мнении истинного? Или, может быть, они, как большинство людей, и разумеют под именем друзей людей полезных? В таких людей счастливый не будет нуждаться, так как он владеет всеми благами. И в приятных он не будет вовсе нуждаться, или лишь очень немного, так как жизнь его приятна, и вовсе не нуждается в каком-либо добавочном наслаждении. А так как он не нуждается в подобного рода друзьях, то и кажется, что он вовсе не нуждается в друзьях. Но это вряд ли справедливо. В самом начале было сказано, что блаженству есть известного рода энергия, и энергия же очевидно виды изменяется, а не есть нечто покоящееся, подобное имуществу. Итак, если блаженство состоит в деятельности жизни, и если деятельность хорошего человека сама по себе превосходна и приятна, как было сказано, и если к числу приятных вещей принадлежит осуществление того, что свойственно каждому, и если наконец мы лучше судим о ближних и их действиях, То действия хороших людей, наших друзей, должны быть нам приятны, если мы хорошие люди. В таком случае обе стороны получают то, что по своей природе приятно. Итак, блаженный нуждается в подобного рода друзьях, если он желает созерцать прекрасные действия, которые свойственны ему, а именно таковы действия хорошего друга. Далее. Ведь полагаю же, что блаженный должен вести приятную жизнь. А жизнь аскета тягостна, ибо нелегко быть постоянно деятельным самому по себе, в то время как деятельность, сообщая с другими или для других, легка. Итак, подобная деятельность, будучи сама по себе приятной, станет постоянной, а постоянность признак блаженного. Нравственный человек, поскольку он таков, наслаждается добродетельными деяниями, в то время как действия, имеющие своим источником зло и воск럽ляют, подобно тому, как музыкальный человек наслаждается прекрасными мелодиями, а плохие причиняют ему страдания. Далее общение с хорошими людьми доставляет нам возможность упражняться в добродетельных действиях, как говорит Феогнит. Хороший человек должен быть желанным другом хорошему же. Это, как кажется, заключено в природе самих вещей. Ибо, как было уже сказано, благо по природе и есть благо хорошего человека, и оно-то само по себе приятно. Жизнь животных определяется ощущениями, жизнь людей ощущениями и мышлением. Возможность становится действительностью, а в ней и заключается принцип жизни. Следовательно, жизнь заключается в ощущениях и в мышлении. Но жизнь есть благо сама по себе, так как она нечто определённое, а определённость свойственна благу. Благо по своей природе в то же время благо для нравственного человека, поэтому-то жизнь должна быть приятна всем. Конечно, не должно приводить в пример дурную и развратную жизнь или жизнь полную страданий, ибо такая жизнь неопределенна, как неопределенны и все вошедшие в состав ее. Это станет ясно из того, что наме впоследствии будет сказано о страданиях. Итак, если жизнь сама по себе благо и наслаждение, как это следует из того, что все люди желают жить, а в особенности нравственные и блаженные люди, так как жизнь их наиболее желанная и счастливая, есть ли человек в то время, когда он смотрит и в то время, когда слушает, сознаёт своё слушание, а идущий сознаёт, что он идёт, и если вообще говоря, в нас есть всегда нечто сознающее нашу деятельность, то можно сказать, что мы сознаём и мыслим то, что мы мыслим. на сознании нашего сознания и мышление сопряжено и сознание нашего бытия ибо бытие заключается в ощущении и в мышлении сознание жизни само по себе приятно ибо жизнь по природе благо а сознание содержащее в себе в ней благо должно составлять наслаждение Итак, жизнь желательна, и в особенности желательна хорошим людям, так как бытие для них благо и наслаждение. Ощущая в себе благо само по себе, они наслаждаются этим. Но нравственно совершенный человек относится к себе самому так же, как к своему другу, так как друг его второй я. Итак, собственно бытие каждого желательно ему настолько же или приблизительно настолько же, насколько и бытие друга. Но бытие ему желательно потому, что он сознает себя хорошим. Ощущение приятное само по себе. Он должен иметь сродное ощущение бытия друга, а таковое возникает ведь благодаря жизни вместе, благодаря общению мыслями и идеями. И бы в этом значении употребляется слово общение по отношению к людям, но не в том, в котором просто договориться, что оно посядётся вместе на одном поле. Итак, если бытие для счастливого человека желательно само по себе, так как оно по природе благо и доставляет наслаждения, и если для него почти в той же мере желательно и бытие друга, то значит и друг будет принадлежать к числу желанных объектов. А что для блаженного желательно, тем он должен обладать, ибо в противном случае блаженство было бы не полным. Следовательно, блаженный нуждается в совершенных друзьях. Параграф десятый. Должно ли стараться о приобретении как можно большего числа друзей или же справедливо относиться к дружбе сказанной про Ксении? Не должно стоять в отношении Ксении слишком многими лицами, но не должно быть и лишенным Ксении. Гесиод, Дела идни, триста пятьдесят три. Так что не должно быть совершенно без друзей, но не должно также иметь избытка их. Сказанное может быть, как кажется, хорошо применено к дружбе, основанной на пользе. Трудно возвращать услуги многим лицам, на это не хватит и целой жизни. Излишне и затруднительно для обихода житейского иметь большее количество друзей, чем это необходимо для собственной жизни. Итак, в таких друзьях нет необходимости. Что касается наслаждения, то и для него достаточно иметь немногох, как ведь немного приправы нужен для пищи. Остаётся дружба, основанная на добродетели. Должна ли ста рация иметь как можно большее количество таких друзей? Есть же есть границы и для толпы друзей, как есть предел для числа граждан в городе. Ибо 10 человек ещё не составят города, а 100.000 уже более не составляют одного города. Может быть и нельзя определить точно число граждан государства, но оно должно находиться между определёнными пределами. Таким способом можно определить и число друзей. Вероятно, оно равняется небольшому количеству людей, с которыми еще возможна общая жизнь, ибо это последнее, ведь наиболее характерный признак дружбы. Ясно, что со многими жить и делиться как бы на части невозможно. Сверх того, все эти лица, желающие жить сообща, должны питать взаимную дружбу, а это при большом числе лиц трудно. Тяжело также всем вместе радоваться или печалиться по поводу чего-либо, и легко случится, что кому-либо придётся в одно и то же время радоваться за одного и печалиться за другого. И так по всей вероятности не следует искать большого числа друзей, а лишь столько, сколько достаточно для общей жизни. Нельзя, как кажется, быть истинным другом большого числа людей, поэтому-то и нельзя любить многих в одно время. Ибо любовь есть как бы избыток дружбы, обращённой на одно лицо. Поэтому сильно любить можно лишь немногих, а дружба, воспеваемая в гимнах, связывает всегда лишь двух. Напротив, люди, имеющие многих друзей, сколь ими они одинаково близки, как кажется, никому не питают истинной дружбы, а лишь политическую. Таких людей называют льстивыми. Можно быть политическим другом многих, не будучи льстивым, а действительно честным человеком. Напротив, дружба, основанная на добродетели и на любви к самой особе друга, не может связывать многих. И хорошо уже, если кто встретит немного таких друзей. Параграф одиннадцатый. Спрашивается, нужны ли друзья более в счастливых, или же в несчастных обстоятельствах? Их и ищут в обоих случаях: несчастные нуждаются в помощи, а счастливые в обществе и людях, которым они могли бы оказывать благодеяния, ибо счастливые желают делать добро. Очевидно, друзья необходимы в несчастье, поэтому-то нужны и полезные друзья. Но прекраснее иметь друзей в счастливых обстоятельствах, ибо в таком случае ищут людей нравственно совершенных, так как желательно оказывать добро таким людям и проводить жизнь в их обществе. Одно присутствие друзей приятно, но приятны и в несчастье, ибо несчастные заглушают свои страдания, делясь ими с друзьями. Поэтому-то может возникнуть вопрос: Действительно ли друзья в таких случаях снимают с нас часть тяготы, или же этого нет, а одно их присутствие приятное нам и мысль о том, что они сожалеют о нас, уменьшает печаль? Но оставим вопрос, происходит ли облегчение этим путём или каким-либо иным. Указанный факт во всяком случае справедлив. Кажется, что присутствие друзей производит известного рода смешанные впечатления. Само по себе приятно видеть друзей, особенно находясь в несчастном положении. И с другой стороны, они оказывают нам известного рода помощь против печали, ибо друг ведь существо, могущее доставить нам утешение как своим видом, так и речью, в особенности если он способен утешать, ибо он знает наш характер и может возбудить в нас радость или печаль. С другой стороны, плачевно видеть друга, печалившегося о нашем несчастье, и всякий избегает стать виновником печали своих друзей, поэтому то люди мужественные по природе не любят делать своих друзей участниками своей печали, и такой человек не может видеть своих друзей страдающими, лишь бы только собственные усилия по бороть печаль не превышали меру возможного. Вообще такой человек не допустит со страдания к себе, так как он сам не любит плача и стона. Женщины же и женаподобные люди любят таких сострадальцев и видят в них своих друзей, сожалеющих о них. Но ясно, что во всём следует подражать лучшим людям. Присутствие друзей в счастье доставляет приятное припровождение времени и соединено с сознанием, что они наслаждаются нашими благами. И так, как кажется, к счастью, следует смело приглашать друзей, ибо прекрасно распространять счастье. Но к несчастью следует звать друзей осторожно, ибо зло и несчастье следует как можно менее распространять. Так объясняются слова поэта: "Довольно, что я несчастлив". Еще скорее всего их можно призывать тогда, когда они небольшим усилием могут оказать нам громадную услугу. Напротив того, следует спешить на помощь несчастным, не дождавшись призыва и охотно идти, ибо ведь оказывать добро, свойственно другу, в особенности, когда друг в нужде и когда он не просит нас о помощи, действие одной стороны в таком случае прекраснее, а для другой неприятнее. Если же друзья наши находятся в несчастье, то помогать им намеренным следует охотно, ибо ведь для этого и счастливые нуждаются в друзьях. Медленть должно напротив в случаях, где действие друзей имеет в виду наше благополучие, ибо не хорошо принуждать кого-либо к оказанию помощи. Но должно в таких случаях остерегаться излишней щепетильности, отказываясь от услуг. А это иногда встречается. Следовательно, присутствие друзей желательно во всех случаях. Параграф двенадцатый. Итак, как влюблённым приятнее всего видеть любимого человека, это ощущение зрения они предпочитают всем остальным, ибо зрением более всего питается любовь, и благодаря зрению она возникает, точно так же и друзьям приятнее всего общение, ибо дружба и есть общение. И каково отношение каждого к самому себе, таково же и его отношение к друзьям. Ощущение же собственного бытия каждому приятно, следовательно, приятное ощущение присутствия друга. Это ощущение вызывается деятельностью в общении с другими. Естественно, поэтому, что друзья желают общения. И в чём для каждого заключается смысл бытия и цель жизни, каковы бы они ни были, именно в этом они желают жить со своими друзьями. Поэтому-то одни пьют в обществе своих друзей, а другие играют в кости, третьи занимаются гимнастикой или охотятся, четвёртый философствует, и каждый в том именно проводит жизнь свою в общении с друзьями, что ему более всего нравится в жизни. Желая общения с друзьями, они делают и делятся тем, В чем, по их мнению, состоит смысл жизни? Поэтому-то дружба дурных людей всегда ведет к порче нравов, ибо они, будучи людьми без твердых принципов, участвуют вместе в дурном и становясь подобными друг другу, падают нравственно все ниже и ниже. Дружба нравственных людей сама нравственная, она совершенствуется в общении. Такие друзья, кажется, становятся лучшими благодаря тому, что они исправляют один другого. Каждый заимствует от другого то, что ему в другом нравится. Поэтому-то поэт и говорит: у прекрасных людей ты научишься прекрасному. Фиогнит. Итак, достаточно говорю о дружбе, теперь следует разобрать наслаждение.